Глава 15. Нескромные вопросы. «Так началась моя новая жизнь. Три дня я ходила за доктором хвостиком, запоминала, где стоят зелья. Это от жара. Это от лихорадки. Это для заживления. Видишь, оно мутное». «Мутное», — написала я, вглядываясь дотошностью сыщика на зелье. «Для заживления» а это, чтобы не умереть от дурацких мыслей. Последнее, самое востребованное. Усмехнулся доктор, а я увидел огромную бутылку, похожую на те, с которыми изображают пиратов. У них есть свои поэтические названия. Хотя, что может быть поэтичного во внутренностях боли и безысходности? Но маги есть маги, так что записывай. Сердце Луны – обезболивающее. Сердце дракона – от кашля. Я пыталась уловить хотя бы тень логики, но она не падала на девственный разум магов, когда они изобретали название. Если бы в нашем мире так называли лекарства, я бы до сих пор смеялась. Мария Ивановна, вам последний вздох влюбленного дракона от давления или слезы старой ведьмы от изжоги? — Не понимаю, — ворчала я, записывая название в тетрадь. «Зачем нужно придумывать такие названия? Нельзя просто написать от кашля, от головной боли». «О, ты едва ли не постигла великий смысл бытия. Будь осторожна, еще немного, и раскроешь великую тайну». Усмехнулся доктор Эгертон. «Зелья называются не просто так. Их изначально делали для аристократов. Представь, старому барону плохо, и на весь дом орут... «Молли, неси зелье от поноса» или «Долли, срочно графине нужно принести средства от соплей». А как звучит «Молли, срочно принеси господину звездную ночь» или «Долли, срочно беги за нежным касанием» или ситуация в аптеке. Ты просишь поцелуй старые ведьмы, а не зелье от колик. В век нашей чопорности такие названия — необходимость. Смекаешь, в чем дело? Вынуждена была согласиться. Теперь надо все это как-то запомнить. Только меня до сих пор забавляло. О, а нежное касание не вызывает привыкания? Тогда мне... Апчхи! Слёзы единорога. Две упаковки улыбки невесты и... Апчху! Нежное касание. Три флакона. Спасибо. А тут еще и доктор серьезно. Не забудьте поцелуй смерти. Он от головной боли но вызывает привыкание, как кофе по утрам. «О, боги! Я бы точно уволилась!» «Да, мне еще многое предстоит узнать». «Можно нескромный вопрос? Почему у вас так мало пациентов?» — спросила я, глядя на несколько исписанных листов в руках. «Нет, вы не подумайте, это не упрек. Вы чудесный врач, раз смогли вытащить меня... Эм, с того света... Но меня поражает, что у вас нет очередей.